Глава 13. Из гетто в леса. В середине июля 1943 года немцы узнали о существовании в гетто ФПО, донес, не выдержав пыток, пойманный ими коммунист-поляк. Им стало известно, что во главе организации стоит Ицек Виттенберг, и они потребовали у начальника полиции гетто, якобы Генса, его выдать. Виттенберг спрятался, а Генс обратился к узникам гетто с речью, предупредив, что если Виттенберга не поймают, уничтожат всех. Одна жизнь обменивалась на двадцать тысяч жизней. Перепугавшись, узники гетто устроили отчаянную охоту. В итоге Виттенберг сдался немцам и погиб в застенках гестапо 17 июля. По всей видимости, покончил с собой. Барт Гетто Шмерки-Кочергинский обессмертил это роковое событие в балладе. Завершалась она монологом героя-мученика и призывом к оружию. Но Ицек наш снова промолвил сурово, «Врагам не устрою я пир. Жаль жизни, но все же мне ваши дороже». И с честью погиб командир. И снова во злобе враг рыщет в чищобе. «Жди, Маузер, близок наш час. Тогда ты народу подаришь свободу, тогда я исполню приказ». Песня звучала бодро, но это не делало ситуацию менее тяжелой. Узнав о существовании ФПО, немцы либо попытаются сломить сопротивление военной силой, либо полностью ликвидируют Виленское гетто, депортировав его обитателей. Так или иначе, дни гетто были сочтены. 19 июля, через два дня после гибели Виттенберга, Альберт Шпоркет приказал Герману Круку написать для ОШАР последний отчет о своей работе он должен был охватить все полтора года подневольного труда. Для членов бумажной бригады это стало знаком, что их трудовая деятельность, а возможно и жизнь тоже, близится к завершению. Предчувствие подкрепляло и полученное ими задание. Десятерых членов бригады отправили на университетскую улицу завершить работу в библиотеке Страшуна. Эта группа, в нее вошли Шмерки, Суцкивер и Крынская, произвела последнюю селекцию книг и печально попрощалась с легендарным собранием. Шмерки удалось унести в гетто еще несколько раритетов. После этого они вернулись в ИВО для окончательной зачистки. Суцкивер в последний раз обшарил здание, отбирая сокровища, которые можно было утащить на чердак. Ему попалась гостевая книга ИВО в кожаном переплете. Там были записи, сделанные известными людьми, писателями, учеными, политиками, главами общин. Суцкивер с друзьями переворачивали страницы и перед глазами вставали образы довоенного ИВО. Занятия с Максом Вайнрайхом, работа в библиотеке, беседы с сотрудниками и студентами. Члены бумажной бригады решили записать свои посвящения на последней странице гостевой книги и спрятать ее на чердаке. Вдруг кто-то ее обнаружит после войны, когда их уже не будет в живых. Тогда записи станут памятником их деятельности. вер вписал последнюю строфу своего стихотворения Молитва к чуду, проникновенную просьбу о спасении. Смерть нагоняет, пули мчит летучий, навек с моей разделаться мечтой. Миг, и лежу я бездыханный кучей. Коли обогнать не сможешь, стань уздой. Но обгони а нет, браниться буду, ведь совесть, знаю, не чужда и чуду. Надпись Рахела Крынской куда мрачнее, идущие на смерть приветствуют вас. С этими словами гладиаторы древности обращались к императору, прежде чем выйти на арену. В гетто, где обстановка стала напряженной и нервозной, Зелик Калманович призывал всех узников не терять веры и надежды. На встречу союза писателей гетто Человек, которого называли пророком Гетто, вынул хасидскую книгу, тайно вынесенную из Ивоо, и вслух зачитал одну фразу. «Не должно человеку впадать в уныние, ибо уныние есть отрицание бытия». Калманович толковал эту фразу, как хасидский реба, проповедующий за праздничным столом. «Уныние – отрицание бытия, и именно этого добиваются немцы. Они не просто хотят нас убить». Они хотят обесценить наше бытие еще до того, как нас не станет. Назло немцам, как бы тяжело это ни было, давайте помнить о том, что не гоже впадать в уныние». 1 августа 1943 года гетто закрыли полностью. С этого дня бригадам больше не разрешали выходить на рабочие места в городе. Члены бумажной бригады были официально уволены. 6 и 19 августа, по ходу акций, проводившихся немцами и эстонскими полицейскими при содействии еврейской полиции гетто, тысячи узников были согнаны для вывоза в трудовые лагеря в Эстонии. Поначалу никому не было известно, куда их отправили на самом деле, в трудовые лагеря или на смерть. Нервозность достигла новых высот, несмотря на все заверения Генца. Чувствуя, что конец близок, Круг решил, что пришло время спрятать архивы гетто в металлические канистры. Архив представлял собой калейдоскоп документов, описывающих жизнь в гетто, тысячи писем, записок, докладов и просьб, которые были составлены в разных отделах администрации гетто или ими же получены. Кроме того, он спрятал туда же три экземпляра своего дневника. Самые большие надежды он возлагал на экземпляр, помещенный на чердак дома 19 по Малой Стефановской улице, Кважелна по-польски, за пределами гетто. Он воспользовался своим железным пропуском, чтобы сходить туда со своей секретаршей и указать, где именно дневник спрятан. Второй экземпляр он положил в металлическую канистру и закопал в бункере Гершона Абрамовича на Шавельской улице. Третий экземпляр отдал поляку-священнику, с которым познакомился, когда описывал Виленские церкви по распоряжению Ошаер. Получалось, что важнейшие жизненные задачи круга — сохранить книги, внести в гетто печатные и рукописные материалы и создать летопись гибели виленского еврейства — были решены. После того, как члены бумажной бригады смирились с неизбежностью скорой гибели либо в ходе высылки, либо в бою, их неожиданно вернули в ИВО. В конце августа Шпоркит умудрился выдернуть своих работников еще на неделю для завершающей приборки. Невольники складывали в стопки последние книги и газеты, предназначавшиеся для отправки в Берлин и Франкфурт. Одна из последних дневниковых записей Калмановича от 23 августа гласит «Работа наша близится к завершению. Тысячи книг отправляют на свалку, еврейские книги ждет ликвидация. С Божьей помощью то, что мы сумели спасти, уцелеет. Мы отыщем их, когда вернемся свободными людьми». В обеденный перерыв последнего дня в ВВО несколько членов бригады собрались в комнате у Рахели Крынской и стали писать завещания. Шмерки посмотрел вокруг и, прежде чем взяться за перо, простился с миром. Ему было 35, в комнате он оказался старшим. Двадцатилетняя блондинка по имени Рахеля Тренер, которая проработала в бригаде лишь несколько месяцев, спросила у Шмерки, что ей написать. «Но «Ну, у тебя наверняка есть где-то родня». Тренер перечислила своих родственников. «У меня сестра и тетя в Нью-Йорке, четверо двоюродных Верец и Сраэль, еще двое в Южной Африке, дядя на Кубе, сестра с мужем в Гетта, родители и два брата в Панарах». Когда тренер начала писать, со шмерки жизнерадостным товарищем, беззаботным шутником, неисправимым оптимистом, случилось небывалое. Из глаз его потоком хлынули слезы». Шмерке, автор бодрого молодежного гимна "Молод каждый, каждый, каждый», понял, что молодежь Виленского гетто никогда не увидит мира, света и свободы. Утром 1 сентября гетто окружили немцы и эстонские полицаи. Внутрь отправили наряды отлавливать всех, кто появится на улице. Немцы потребовали выдать 3000 мужчин и 2000 женщин для отправки в трудовые лагеря в Эстонию, треть всего оставшегося населения. ФБО, которой командовал Абаковнер, сочла эту акцию началом ликвидации гетто и призвала к всеобщей мобилизации. Полевой штаб организации был перенесён в дом номер 6 по улице Страшуна, в здании библиотеки гетто. В библиотеке находился один из самых крупных схронов оружия, другой под примыкающей к ней спортивной площадкой. Бойцы выстроились вдоль книжных полок, приготовившись к последней битве. Если Литовский Иерусалим падет, он пойдет в окружении книг другие группы бойцов фэвпо рассредоточились по улице страшуна организация призвала население гетто к общему восстанию однако на призыв откликнулись немногие узники не верили что им грозит неминуемая смерть от вывезенных в эстонию приходили вести и письма они живые работают Оставшееся население гетто предпочитало трудовые лагеря, где будет шанс выжить, самоубийственной схватке с вооруженными фашистами. К концу этого дня немцы отправили вооруженный отряд на улицу Страшуна отлавливать людей для отправки в Эстонию. Группа бойцов ФПО, находившихся в доме номер 12, открыла огонь, и командовавший группой Иехиэль Шинбаум был убит в короткой перестрелке. Приближался вечер. Немцы решили не двигаться дальше в направлении библиотеки, располагавшейся в доме номер шесть, и покинули Гетто, чтобы не вступать в темноте в уличные бои. Шмерке был в числе бойцов ФПО, находившихся в библиотеке и приготовившихся к последней схватке. Он стоял на посту и читал товарищам отрывки из «Сорока дней Мусадага» Франца Верфеля, истории геноцида армян, рассказанной на примере армянской деревни, решившейся сопротивляться османской армии. То было, по сути, чтение мрачных пророчеств об их собственной участи. За следующие несколько дней немцы при содействии полиции гетто собрали 300 узников для отправки в Эстонию, однако на улицу Страшуна так и не вернулись. Они решили пока что избегать прямых столкновений с членами ФПО. При этом бойцы гетто оказались в ловушке. Немцы патрулировали соседние улицы, а узники гетто не откликнулись на призыв к всеобщему восстанию. Подпольщики боялись, что в случае вооруженного конфликта с немцами собратья евреи могут выступить и против них. Командование ФПО вынуждено было осознать горькую истину. В Виленском гетто не будет восстания, какое случилось в Варшавском. У ФПО не было иного выхода, кроме отступления и перегруппировки. 4 сентября Ковнера и другие командиры ФПО решили отправить группы бойцов в леса, чтобы те присоединились к советским партизанам. Шмерки Суцкивер и его жена Фрейдки покинули гетто 12 сентября 1943 года в составе второй группы бойцов ФПО. Им не терпелось вступить в бой с врагом, однако уходили они в сильной тревоге. В гетто оставались книги и произведения искусства, рассредоточенные по десятку тайников. Дневник Теодора Герцля, актовая книга Клойза Виленского Гаона, картина Шагала, письма и рукописи Толстого, Горького, шолом алейхима и бялика увидит ли они их снова или все труды пропадут в Туне. офицер зпо отдал группе из двадцати мужчин и шести женщин последние распоряжения за пределами этих стен вы перестанете быть бойцами гетта и станете партизанами не опозорьте вильну и оставайтесь евреями члены группы сорвали с одежды желтые звезды давида и в глухой ночной час тронулись поодиночке и парами к боковым воротам гетто выходившим на Ятковую улицу, ими пользовались только гестаповцы и администрация гетто. В распоряжение ФПО каким-то образом попал дубликат ключа. Почти все уходившие были вооружены пистолетами, кто-то шел с голыми руками. У Суцкивера в кармане лежал шестизарядный бельгийский револьвер, общий у них со шмерки. Тот приобрел его у своего друга Юлиана Янкаускаса. Немцы ликвидировали Виленское гетто 11 дней спустя, 23 сентября 1943 года. Большинство узников отправились в трудовые лагеря в Эстонию. Несколько тысяч в лагерь смерти в Треблинке. Старых и больных расстреляли неподалеку в Панарах. Группа шмерки и Уцкивера двинулась в леса у озера Нарыч, примерно в 200 километрах к северо-востоку от Вильны. Там они надеялись присоединиться к партизанским отрядам под командованием полковника Федора Маркова, составлявшим партизанскую бригаду имени Ворошилова. Несколькими месяцами ранее Марков прислал в гетто гонцов. Они зазывали бойцов ФПО вступить в их бригаду. Тогда ФПО отказалось бросить гетто и его обитателей. Но теперь сражение за гетто было проиграно, так что бойцы ФПО бежали в леса и сами искали Маркова. Путь к Нарочи занял две недели. Они пробирались по глухим лесам и болотам, обходя стороной города и деревни, где их могли заметить и донести немцам. Двигались только по ночам, днем отдыхали в лесу. Опаснее всего было пересекать железнодорожные ветки, мосты и реки, все их патрулировали немцы. Одного из товарищей беглецы лишились очень быстро, его застрелили при первом же пересечении железнодорожного полотна. Пройдя 40 километров почти все долохмотив и задрали обувь и дальше шли босиком, стараясь не обращать внимания на синяки и садины. Пили мутную болотную воду, питались тем, что росло в лесу. Иногда им везло, удавалось стащить немного овощей с поля или огорода. Переправившись наконец через Вилью в 150 километрах к северо-востоку от Вильны, они вступили в новый мир, в партизанскую зону, куда немцы боялись соваться. Местные крестьяне не испытывали вражды к евреям. Прямо среди бела дня к ним подъехали верхом двое партизан и отвели в укрепление, где уже находились евреи из соседних местечек. Пока они отдыхали и приходили в себя, Шмерки просто влюбился в здешние леса и поля. После шестнадцати месяцев в душном и мрачном гетто, лес казался ему сказочной страной, зеленой легендой. Он чувствовал себя диким зверем, которого выпустили из клетки. Обратно в джунгли. Впрочем, настроение Шмерки скоро переменилось. Он был обескуражен тем, как относятся к нему и к другим новоприбывшим евреям полковник Марков и командование бригады имени Ворошилова. Партизанским начальникам новые бойцы казались обузой. Марков сразу же отказал большинству членов группы и велел им убираться куда вздумается. В боевой отряд приняли лишь нескольких молодых мужчин у которых имелось свое оружие и которых признали боеспособными. Шмерки, Суцкивера и многих других не прогнали, но и в боевой отряд не включили. Их приписали к вспомогательному тыловому подразделению. Мечта сойтись с противником в бою была растоптана. Генерал-майор Климов, секретарь парторганизации бригады, пенял в Шмерке, зачем вы сюда пришли, если у вас нет оружия. Шмерки, не сдержавшись, выпалил в ответ товарищ климов десятки украинцев сражавшихся вместе с немцами против ссср в последнее время дезертировали и пришли в леса и они пришли без оружия но их вы взяли в боевые отряды климов хмыкнул и отвернулся ему нечем было крыть голую правду бывших коллаборационистов с радостью брали в бригаду бывших бойцов из гетто нет один из подчиненных маркова зарегистрировал евреев которых взяли в отряд и объявил, что они должны передать серебряные часы и кожаные куртки в Фонд защиты Отечества. Новоприбывшие удивились, однако решили произвести хорошее впечатление на новых командиров. А потому неохотно, но расстались с ценностями. На следующий день они увидели часы и куртки у заместителя Маркова, его жены и других партизанских начальников. Это было обидно и унизительно. В октябре в бригаде имени Ворошилова были получены разведданные, Что лес окружён многотысячной немецкой группировкой. Готовится крупная операция по зачистке территории от партизан. Отдельные отряды расселись в разных направлениях. Вспомогательный отряд Шмерки и Суцкивера остался без командования и без указаний. Среди всеобщего смятения Шмерки передал Суцкиверу свою самую ценную вещь револьвер. Если только одному из нас удастся уцелеть, это должен быть ты, Абраша ты великий поэт ты лучше сможешь послужить еврейскому народу они направились на окруженный болотами остров в глубине леса остров прозвали америкой поскольку он был далеко и заводной преградой члены отряда надеялись что немцам не удастся открыть америку шмерки суцкивер и его жена Фрейдки вместе прятались в заросшей осокой воде они слышали неподалеку звуки выстрелов и понимали что немцы близко В этот момент они дали друг другу нерушимую клятву, в случае окружения потратить последние пули на себя. После жаркого обсуждения было решено, что первый Суцкивер застрелит Фрейдке, потом Шмерке, потом покончит с собой. Немцы сумели открыть Америку, но, по счастью, прочесывать ее всерьез не стали. Вместо этого они устроили на острове беспорядочную стрельбу в надежде попасть в спрятавшихся партизан. Уходя, подожгли дальнюю сухую часть острова. Шмерки Суцкивер и Фрейдки провели в Америке еще несколько дней, питаясь древесной корой. Когда штурм Нарыча завершился, оставалось лишь подвести печальные итоги. Погибли сотни партизан. В их числе Иосиф Глазман, один из командиров ФПО, и Михал Ковнер, брата бы Ковнера и член бумажной бригады. Именно Михал в свое время нашел советскую книгу с инструкциями по обращению с боеприпасами бригада имени ворошилова уцелела, но боеспособность ее серьезно снизилась вспомогательный отряд шмерки и суцкивера вновь собрался на базе в лесной глуши в их обязанности входила экспроприация под долом пистолета продуктов у крестьян они требовали муку крупу горох соль свинину и прочее такие рейды их называли экономическими операциями были работы неприятные и грязные однако необходимые На базе члены отряда готовили пищу, пекли хлеб, строили временные укрытия. Кроме того, в отряде были портные, сапожники и красильщики. Шмерки называл отряд лесным местечком. Вечера они проводили у костра, Шмерки руководил хоровым пением, а Суцкивер читал свои новые стихи. В декабре полковник Марков призвал двух поэтов-партизан в свою землянку в штаб-квартире бригады и дал им новое задание написать историю бригады имени Ворошилова. Партизанское движение многое потеряет, если достижения нашей бригады не войдут в историю. От вас требуется одно – смотреть, слушать и записывать. Марков хотел, чтобы подвиги его бойцов сохранились в памяти потомков, а под рукой у него было целых два писателя, пригодных для выполнения этой задачи. Поскольку бойца не так себе и портняжить не умеют, От чего бы не превратить их в историков. Шмерки с Судскевером перевели в главный отряд и обеспечили превосходные условия для жизни и работы. Им была предоставлена отдельная землянка, в их распоряжении находились лошадь, телега и ездовой, чтобы перемещаться из одного отряда в другой. Был у них переводчик, перелагавший их тексты с идиш на русский, и художник, который был при них вместо фотографа. Они встречались с сотнями бойцов. Евреев, русских литовцев и белорусов, и выслушивали их истории за кружками кофе и стопками водки. Историю в основном писал Шмерки. В свободное время оба сочиняли стихи. Шмерки особенно интересовали истории бойцов евреев, которые были живыми опровержениями расхожего клише, что все евреи трусы. Борис 21 года подорвал подходивший немецкий поезд и сам при этом едва не погиб. Авнер из Глубоки В одиночку перехватил группу дезертиров из Красной армии и уговорил присоединиться к партизанам. Мать и сын, Сара, 40 лет, и Гриша, 20, сражались бок о бок в одной партизанской бригаде, мстя за убийство мужа и отца. В итоге Сара погибла. Ездить с места на место было увлекательно, а рассказы воодушевляли. Там, в глуши лесов у Нарыча, живя в землянке, шмерки воспел подвиги еврейских партизан, В стихотворении, которое положил на мелодию Известной советской песни «Я ушел в свободный лес Из-за стенков гетто Мне винтовку дали здесь Цепь я сбросил где-то Эх, пора, подруга, в бой Приласкай мне плечи Как сроднились мы с тобой С нашей первой встречи Пусть немного нас числом Силой миллионы Рушатся мосты кругом Гибнут эшелоны Спать фашисты не легли, поздно или рано грянут, как из-под земли, евреи-партизаны. Кровью пролитой не зря, слово месть омыто, Новая встает заря, честь в бою добыта. И не превратимся мы в последних магикан, к солнцу путь ведет из тьмы евреев партизана.